Значит, Бог это приёмник, уточнила Лилёк. Это мировой разум, поправил Максим. А как он выглядит? Разве это важно? отозвался Максим. В любви человек ближе всего к Богу. Когда человек любит, он в резонансе с Богом. Лилёк подняла голову, увидела верхушки берёз. Они качали ветками, как будто тоже входили в резонанс друг с другом и с ней, Лилёк. Я никогда это не забуду, подумала Лилёк. И в самом деле не забыла. Ажурные зелёные ветки, плывущие под ветром на фоне синего, как кобальт небо. Лилёк и Максим практически не расставались. Вместе ездили в отпуск и ходили в гости. Лилёк совершенно не походила на любовницу. Маленькая, неяркая, её никто за любовницу и не принимал. Лелёк смотрелась как жена, как соратница, как его часть. Их уже невозможно было представить отдельно друг от друга. Юрист Лёня существовал где-то за чертой. Его как бы не было, хотя он был. Лелёк стала подумывать о разводе и о новом браке. Хотелось быть вместе всегда, всегда, всегда. Однажды Максим позвонил и отменил свидание. Он заболел, у него двустороннее воспаление лёгких. Лелёк терпела разлуку 2 дня, а потом не выдержала, взяла с работы белый халат и шапочку и явилась к Максиму на квартиру. Вроде как врач из поликлиники. Её открыла Зина. Лелёк ступила в сердце семьи. Квартира была блочная, типовая, с полированной мебелью на тонких ножках. Весел запах тушёного мяса. клубились двое мальчишек. Младший был похож на принца Чарльза. Лелёк вдруг поняла, что Максим тоже похож на принца Чарльза, только меньше ростом и лысый. Зина, большая, уютная, две большие груди и большой живот походили на три засоленные подушки. От неё пахло тушёным луком. Она не хотела нравиться и не хотела казаться лучше, чем есть. И именно поэтому нравилось. Зина провела Лилька к больному. Максим засветился лицом и глазами. Зина ничего не заметила, потому что в эту секунду в комнату влетели мальчишки. Один выдирал у другого что-то изо рта. Он схватил мою жвачку, вопил принц Чарльз. Зина быстро щёлкнула им по затыльнике, мальчишки выкатились, шум переместился за стенку. Зина поторопилась к ним, чтобы разобраться и восстановить справедливость. Чуствовалось, что она здесь главная, и всё держится на ней. Максим только материальная несущая балка. Лёлёк молча раскрыла свой чемоданчик, достала горчишники, растирки. Стала, как медсестра, растирать ему спину, чтобы не было застоя. Потом укутала в пуховый платок, который тоже принесла с собой, укрыла одеялом под горло и села рядом. Надо было о чём-то говорить. Максим стал пересказывать интересные исследования о раке, которые он недавно прочёл в американском журнале. Статья американского профессора по имени Иуда Форман. Тема была интересной Лയിലേക്ക്, но она слушала невнимательно, думала о другом. О чём? О том, что она протянула руку к чужому. Воровка. На кого замахнулась? На детей, на Зину, которая батрачит с утра до вечера. Лелёк хотела только Максима. Ей казалось изъять Максима, а всё остальное пусть останется по-прежнему. В том-то и дело, что по-прежнему ничего не останется. Всё рухнет. потому что они с двух сторон, Максим и Зина, равноценно поддерживают эту конструкцию, семья. "О чём ты думаешь?" заметил Максим. "О том, что профессора зовут Иуда", сказала Лилёк. "Я думала, что этим именем никто не пользуется. Оно настолько скомпрометировано", заглянула Зина и пригласила Лилёка поесть. Максим настаивал. Пришлось согласиться. И вот они втроём сидят на кухне и едят бефстроганов. Блюдо приготовлено классически в сметане. Боже, как давно Лелёк не ела бефстроганов. Всё больше сосиски.